Лицейское братство и священный союз. Год 1815. Июнь 13. Наполеон вторично отрекается от престола в пользу сына. Так и вышло, что первым из глобальных послевоенных проектов Александра Павловича стало создание священного союза европейских государей. Акт. Братского христианского союза, подписан будет 14 сентября 2015 года в день воздвижения. Огласят его 25 декабря на Рождество. Такой выбор не мог быть случайным. Даты говорят за себя. Чем больше разлад царит в душе человека, особенно если этот человек и сам царит, тем сильнее его тяга к упорядоченности. Педанты и аккуратисты слишком часто оказываются тайными неврастениками, а натуры мистические нередко совмещают порывы за пределы эмпирического опыта с напряженным интересом к муштре и палочной дисциплине. Была прямая связь между обострением интереса послевоенного Александра I к фронту и все нараставшим в его душе страхом перед непредсказуемостью истории. Государственная эстетика компенсировала сердечный расклад. Связан с этим разладом и проект Священного Союза, хотя, конечно, не столь непосредственно. Именно в те дни, когда царь обдумывал свой многозначительный тост за мир Европы и благоденствие народов, провозглашенный во время прощального смотра русским войскам близ Вертю 29 августа 15 года, он отдал приказ Ермолову арестовать и отправить на союзническую гауптвахту тех полковых командиров, чьи полки сбились с ноги при входе в Париж. А вечером того же дня, обнаружив пропажу депеши от посланника при Нидерландском дворе, долго кричал на князя Петра Волконского, после чего велел принести Библию и погрузился в деятельное созерцание. Год 1815, август 30 Париж. Устроен прощальный парад с участием полковых священно-церковнослужителей. Из проекта «Акта о священном союзе», согласованного с госпожой Криднером. Австрия, Россия и Пруссия обязываются. Первое. Пребывать соединенными неразрывными узами братской дружбы. Управлять подданными своими в том же духе братства для охранения правды и мира. Второе. Почитать себя членами единого христианского народа, поставленными проведением для управления тремя отраслями одного и того же семейства. Третье пригласить все державы к признанию этих правил и вступлению в Священный Союз. Все государи руководствуются заповедями Святого Евангелия. И тут самое время еще раз вспомнить, что последним из крупных предвоенных проектов царя было учреждение Императорского Царскосельского Лицея. События эти кажутся несоразмерными по масштабу, однако они, при некотором стечении обстоятельств, вполне могли сомкнуться в единую цепь. Лицей задумывался не как рассадник поэтов, но как привилегированные учебные заведения. Он призван был вылепить из юных воспитанников новое поколение государственных мужей. Именно ради этого лицеисты были вырваны из семейного лона и помещены вдали от столичной среды. Им предстояло в недалеком будущем решать неординарные проблемы. Перенятые домашним образом привычки, предрассудки, опыт предшественников помешали бы им. По той же самой причине во главе лицея поставлен был Василий Малиновский, блестящий теоретик дипломатии, который как раз и выдвинул идею единого европейского пространства, основанную на философии вечного мира, поклонником которой Малиновский был издавна, германофильстве и политических реалиях начала века. Потому и местом обитания лицеистов была выбрана летняя резиденция русского царя, и в лицее первоначально предполагалось поместить младших братьев государя Николая и Михаила Павловичей. Чем дальше лицеисты пребывали от косной семейственности, тем ближе они оказывались к единственному источнику и гаранту уновления России, одиноко противостоящему ей царю. Им как бы предлагалось ощутить и остро пережить свою изначальную и пожизненную помещенность в имперскую сферу. Они ощутили. Год 1815. Октябрь, 31 Александр въезжает в Польшу верхом, в польском мундире с орденом Белого Орла. Депутациям западной губернии передана просьба государя не обращаться с прямыми прошениями о переделе территорий вильно Витебск, могилёв в связи с восстановлением Польши в составе России. Ноябрь. Между первым и пятнадцатым. Пушкин пишет стихотворение на возвращение государя-императора из Парижа в 1815 году. Ноябрь, пятнадцатая подписана Конституционная хартия царства польского. Адам Черторыйский, который рассчитывал получить звание наместника, потрясен известием о том, что должность эту поручено исполнять безногому генералу-заемщику. И если бы все пошло по предписанному, то лицеисты первого выпуска могли бы встроиться в следующий государев проект – в замысел Священного Союза. Они успели бы поучаствовать в запуске его политических механизмов, а затем сыграли бы главную роль в его деятельном поддержании. Став помощниками царя, они составляли бы ноты, вели бы переговоры, внутрироссийскими преобразованиями медленно останавливали бы ход Европейской революции. И в случае успеха вошли бы в историю русской бюрократии и дипломатии как создатели общеевропейского молитвенного дома. Не исключен, правда, и другой вариант – Взращенные в дистиллированном лицейском мире, выведенные из зоны притяжения действительно костных традиций и действительно губительных привычек, они утратили бы и свою связь с страной. Трудновато исправлять абсолютно чужие, непознанные изнутри ошибки. И возведенный в воздухе большой политики замок общеевропейского дома рухнул бы при первом дуновении российского ветра, погребя под собой и тех, кто строил, и тех, ради кого строили. Но гадать бесполезно. В цепи произошел сбой. Лицей был создан в одну эпоху, священный союз образован в другую. А в промежутке между этими событиями стало окончательно ясно, что большинство лицеистов на государственном поприще не пригодятся. Мир лицея был лишен смыслового центра. Стройная композиция разрушилась. Все, что находилось на периферии этого мира, сразу изменило масштаб. И в первую очередь новый статус обрело повальное лицейское стихотворчество название царского бывшего царского села, теперь напоминало о скрытом царстве русской поэзии и в этом особом царстве действовали свои законы любовная игра занимала в нем то же место какое в настоящей империи занимала политика шалоям античных и славянских культурных божеств придавось значение государственных таинств и ритуалов харит и лель тебя венчали Позже, когда лицеисты завершат курс наук и разъедутся кто куда, они достроят свой поэтический миф метафорой царского села как единственно родного им Отечества и оттенят его образом всего сопредельного мира, как вечно чужбины. Ностальгия по этому Отечеству многих из них соединит незримый, почти мистический и действительно священный союз. Год 1815 Январь. Обнародован манифест о Священном Союзе и велено огласить его в церквах. Священный Синод повелевает пастырем заимствовать из манифеста «мысли для проповедей».